Глава восьмая. Я сидела над столом, схватившись за голову, и смотрела на положительный тест. Беременна. Жаль, не купила сразу несколько, когда была в нашем небольшом районном городке. Теперь вот думай, гадай. Хотя что гадать, когда месячных нет уже две недели? Все очевидно. Залетела от миллионера. Теперь они точно не пощадят. Убьют не только меня но и моего ребенка, который уже рос в животе, потому как не нужны богатеям дети от горничных. Это же грязная кровь, или как там еще могли сказать люди из высшего общества. У нас в стране вроде бы не было разделения на слои населения, но ведь тот же Андрей собрался со мной расстаться, потому что я работала уборщицей. А здесь другой уровень элита. Уверена, узнай роман о моем происхождении и роде деятельности то даже пальцем ко мне не прикоснулся бы, не говоря уже о том, чтобы целовать и делить постель. О чем я думала? У меня здесь проблема. Ребенок нарисовался, для воспитания которого нужно много средств. Снова поехать на Карибские острова подрабатывать. У меня впереди как минимум пять месяцев или даже шесть, пока смогу что-то делать. К родителям нельзя. Меня не примут такую залетную. Мама, может быть, и жалилась бы. Но отец сразу после окончания университета заявил, что я уже взрослая и должна свои проблемы решать сама, а также жить отдельно и не сидеть у них на шее. Нет, не примут. Хлопнула дверь. Я сразу же спрятала тест на беременность в выдвижном ящике стола и побежала на кухню помогать тете Варваре, которая как-то приезжала к моей соседке по съемной квартире в гости. Мы с ней несколько раз сходили в магазин, я ей пакеты принести помогла. Незаметно сдружились, а потом она засобиралась обратно в деревню и меня мимолетно пригласила. И вот я воспользовалась ее добротой. Уже больше месяца пользуюсь. «Как в городе? Все купила?» — спросила низенькая женщина с заразительной улыбкой. «Да, но того удобрения для помидор не нашла. Посоветовалась с продавцом, и она показала мне другое, очень похожее. Состав почти идентичен. И откуда ты взялась такая смышлёная?» «Тебе бы учиться до да Москву покорять, а не сидеть со мной в глуши, прятаться». «Я ни от кого не прячусь». Я хохотнула и пошла нарезать овощи для супа. «Конечно, а то я не вижу. Но ты сиди, я же тебя не гоню. Мне с тобой всяко веселее софишка Всегда забавляла, как она меня называла. И вроде бы не старая, совсем недавно вышла на пенсию и сразу же махнула в деревню жить. Надоела ей городская суета. Здесь спокойнее. Чистый воздух, тишина — самое то, чтобы одинокой пенсионерке кратать время. «Не поделишься своими переживаниями?» Она приблизилась к столу и села напротив. «Не понимаю, о чем вы. Знала бы ты, как все это заметно. Ты нервная такая, часто поглядываешь в окно, будто опасаешься чьего-то приезда. А последние две недели сама не своя. Вон, все губы искусала». Работаешь, не покладая рук, будто отвлечь себя хочешь от дурных мыслей. Обидел кто, или, может, чего хуже? Я отложила нож, впилась взглядом в половину нарезанные овощи. Пришло время открыться. Беременность — это не шутки, с ней нужно что-то решать, и чем быстрее я предприму меры, тем лучше. Тут уже трусить нельзя, нужно учиться смелости, быть более ответственной. Рука легла на живот. Я подняла глаза на тетю Варвару и та горько вздохнула, поняв все без слов. «Так ты от отца прячешься?» — кивок. Я устала, села на стул и опустила плечи. Тест на беременность поставил точку в моих сомнениях и окончательно развеял надежды на лучший исход. Я детей любила, вот только их проще любить и уж тем более растить, когда есть деньги, и те, кто в этом помогут. Взвалить такую ношу, насчитай, постороннего человека я не могла. Обратиться к родителям не смела. «Он очень плохой человек? Взял тебя силой?» «Нет», — я замотала головой. «Ничего такого не было. Все сложно. Я просто завралась. Не смогла вовремя рассказать правду, а потом... Вот», — я указала на живот. «Но открыться никогда не поздно. Все мы люди, и ошибаться — это вполне естественно». «Нет, здесь другой случай. Там очень влиятельный и жестокий отец», — сказала я, теперь точно в этом уверенная, потому как успела прочитать о нем много статей в интернете. Информация оттуда наложилась на то, что я успела увидеть, и в итоге сложилась не очень впечатляющая картина. Вероятно, его младший сын, о котором упоминалось мало, пошел не в отца. Зато старший, очень внешне похожий на Романа, — Держался за бизнес акульей хваткой и с отцовской подачей многого достиг. Они занимались молочной промышленностью, и его компания была чуть ли не первой на рынке. Признаться, я даже попробовала их продукцию. Если честно, не сильно отличалась от других марок. Или я просто ничего в этом не смыслила. В общем, почитала много интересного о Гординых в интернете, сложила свое мнение и поняла, что лучше с ними не связываться. «Хочешь остаться у меня?» То ли предложила, то ли просто поинтересовалась тётя Варвара. «Нет, что вы!» «Аборт?» Её плечи сразу напряглись. «Тоже нет. У меня рука не поднимется такое сделать с ребёнком. Он ещё не созрел там, но всё равно уже крохотная жизнь, и я не убийца, чтобы обрывать её. Тогда что?» Я вздохнула и расписала ей свои планы, над которыми раздумывала после того, как появилось подозрение в беременности. Надеялась, конечно, что все обойдется, не обошлось. Может, все-таки сообщишь отцу? подытожила мой монолог тетя Варя. Нет, я решительно мотнула головой. Воспоминания о проведенном с романом времени были волшебными, но ведь сейчас век высоких технологий и уже мелькали статьи, где он появлялся в обществе в компании, отдаленно похожей на меня девушки. Карина Орлова, так ее звали и она считалась законной женой мужчины, глубоко затронувшего мое сердце. Вроде бы мы с младшим Горденом провели чуть меньше суток вместе, но чего только не довелось мне пережить после приезда в деревню. Я и ревновала, и плакала, и проклинала их всех вместе взятых, рвалась поговорить с мужчиной, но быстро убеждала себя, что это никому не нужно. Правильнее спрятаться и не высовывать носа, чтобы не навредить самой себе поднималась после очередной бессонной ночи и шла делать работу по хозяйству, стараясь не пускать в голову дурные мысли, которые все же лезли, стоило устало упасть на кровать и посмотреть в темный потолок. «Я завтра уеду от вас. Уже связалась со знакомой, она начала делать мне документы. Нужно будет уладить несколько вопросов, и можно отправляться на заработки». «Ох, софишка поберегла бы ты себя. Все обойдется. Я отмахнулась, И снова взялась за нож, чтобы закончить нарезать овощи. Когда озвучила свои мысли, стало даже проще. Решение принято, дороги назад нет. Поэтому следующим утром я уже отправилась на железнодорожную станцию, потом добралась до города, где меня встретила Катя и приютила на некоторое время у себя. О своем положении я рассказывать ей не стала, лишь сообщила, что очень нужны деньги. Вот и собралась возвращаться на Карибские острова, чтобы работать там уборщицей. Как выяснилось, Андрей еще пару раз названивал подруги, искал меня. Вот только его настойчивости хватило меньше, чем на две недели. Вскоре он был замечен в парке с другой девушкой. Они очень недвусмысленно целовались. «Как думаешь, они просто друзья?» без язвительных ноток поинтересовалась Катя. «Хотя нет. Он скажет, что между ними ничего нет. А у меня просто с глазами туго. Увидела то, что захотела. Соня». Как ты встречалась с этим придурком? Я оторвала взгляд от телефона, над которым медитировала добрых пять минут, сдерживалась, чтобы снова не вбить в поисковик имя одного миллионера. Не знаю, Кать, дурочка была, наверное. Но ведь встречались звоночки, он постоянно зависал в приставке и игнорировал твои просьбы, порой вообще о тебя забывал. Я еще не говорю про тот случай, когда он не поздравил тебя с днем рождения. Потому что с другом чуть ли не на сутки засел в одну игру, притом у вас в квартире. Я невольно усмехнулась. Это была та же игра, в которую мы играли с миллионером. И да, мы тоже надолго погрузились в нее, что сами не заметили, как уснули. Андрей с другом по итогу разругались из-за нее, а мы с романом оказались хорошей командой. Соня? А? Не пугай меня, ты вдруг выпала из реальности, и вообще ты какая-то странная. Знаешь,. Я поднялась и вдруг поняла, что поступал он неправильно. Мне нужно уладить один вопрос. «Какой еще вопрос?» Катя встала вслед за мной. «Нужно найти одного человека и рассказать правду». «Ты не про Андрея хоть?» «Нет, не про него». Я решительно направилась в коридор и подхватила сумку, но посмотрела в зеркало. «В таком виде нельзя идти к нему. Нужно хотя бы накраситься». «Дай косметику», — попросила я, повернувшись к подруге. Соня. «Немедленно рассказывай, что ты скрываешь от меня». «Да понимаешь, переспала на Карибах с миллионером и залетела от него». Я нервно хохотнула. «А сейчас поняла, что должна ему рассказать. Мы, команда, должны справляться с боссом вместе». Подруга выгнула брови. «Так, давай поподробнее. Какой еще босс? Ты на работу какую-то устроилась? Или переспала с начальником отеля? Или...» «Давай скорее свою косметичку». Мне нужно накраситься, иначе передумаю.